Глава 33. Арис. Арис Драйден знал, что не стоит привязываться к людям. Не успеешь моргнуть, как их жизнь пролетит перед глазами. И, конечно, он понимал, насколько неразумно привязываться к женщине, на которой его вынудили жениться. И все же его тянуло к ней неведомой силой. Он всегда точно знал, в какой части дома она находится, и ловил себя на мысли, что в ее присутствии делает себе дюжину замечаний. Она любила шоколад, но не любила сладости. Ее брови всегда были слегка нахмурены, а губы поджимались всякий раз, когда она раздумывала над особенно остроумной шуткой, заставляющей сдерживать смех. Путешествия приводили ее в восторг. Она любила весь мир – хотя предпочитала тепло-холоду. Но только не жару. Тогда она становилась чудовищно раздражительной, и с ней было просто невыносимо. Хотя сама она никогда не призналась бы в этом. С каждым днем Блайт все больше заменяла ему солнце. Он вращался вокруг нее и был готов выполнять все ее прихоти. Нужно было разобраться со странным гобеленом и понять, почему хаос взялась за Блайт. Но вместо этого он стоял возле Грея с Элайджей Хоторном, потому что именно об этом она его попросила. В кого он превратился? «Я использую все ресурсы, чтобы выяснить, кто за этим стоит», сказал Арис Элайджи, осторожно переступая через осколки стекла. Осматривая «Клуб джентльменов», Он даже задумался, не стоит ли им как-нибудь использовать осколки стекла в обстановке. Это, безусловно, оживило бы темную кожаную мебель и унылые стены, которые придавали помещению атмосферу подчеркнутой мужественности. Все это было так скучно. Он определенно ожидал совсем другого от Элайджи Хоторна, который, даже если бы постарался, не выглядел бы менее воодушевленным визитом сюда. «Мой брат это оценит», — сказал Элайджа, горько скривив губы. «Он настаивает, чтобы семейное дело унаследовал его сын. Но если бы это зависело от меня, я бы сжег все дотла». Он схватил со стола бутылку скотча и, увидев, что донышко разбито, отшвырнул я в сторону с хмурым видом. «Как поживает моя дочь?» – спросил он через некоторое время, без всякого сожаления переступая через обломки. Если уж на то пошло, Элайджа выглядел скорее раздраженным, чем расстроенным, как будто происшествие не стоило ему ничего, кроме душевного равновесия. Именно это и восхищало Ариса в Элайджа Хоторне. Он не любил двусмысленные фразы и недосказанность. Арису и самому не нравились эти реверансы, и он радовался возможности вести с Элайджей честный разговор без навязанных любезностей. По крайней мере, настолько честный, насколько это вообще возможно. «Я здесь из-за нее», — сказал он мужчине. Блайт не Элайджа, «Но, клянусь Богом, я делаю все возможное, чтобы помочь ей». По лицу тестя пробежала тень. Ему не нужно было рассказывать о состоянии Блайт, он и так все знал. «Вы любите мою дочь, Арис?» Арису хотелось, чтобы ему было не так трудно ответить на вопрос. Не потому, что он не был уверен в ответе, а потому что не мог признаться, не предав Милу. «Так было не всегда», — ответил Арис, тщательно обдумывая слова, потому что Элайджа заслуживал той части правды, которую он мог рассказать. «Но она дорога мне, как никто другой после смерти жены». Сомнение исчезло с лица Элайджи. «Вы тоже потеряли жену», — повторил он со знакомой тяжестью в голосе. Мне очень жаль это слышать. «Я любил ее больше всех на свете. Уверен, вы понимаете. Я бы сжег мир дотла ради нее. И долгое время я верил, что больше никогда не испытаю подобного чувства. Не стану вводить вас в заблуждение, утверждая, что изначально союз с вашей дочерью был заключен по любви. Но, надеюсь, вы поверите мне, когда я скажу, что сейчас она дорога мне». «И я хочу, чтобы она выздоровела». «Все это прекрасно», — сказал Элайджи с тихой яростью. «Но как же, Блайт, вы бы сожгли мир, и ради нее тоже?» Ариса удивил не вопрос, а то, с какой легкостью дался ответ. Слова слетели с языка прежде, чем он осознал, в чем признается. «Да, несомненно». В ответ Элайджа положила руку ему на плечо, и Арис понятия не имел, что делать. Пусть он заколдовывал людей, но на самом деле у него никогда раньше не было отца. Как же странно было чувствовать, что к нему относятся как к сыну, и еще более странно, что ему это нравилось. «Тогда я рад, что у нее есть вы», — сказал Элайджа, — «и рад, что узнал правду». «Моя дочь слишком щадит мои чувства, но я знаю, что никакой Верены нет, хотя и видел город собственными глазами. Королевства нет ни на одной карте, и я не встречал никого, кто слышал бы о нем. По дороге к вам мой экипаж просто кружил вокруг горы». Арис замер, хотя в словах Элайджи не было обвинения, только факты. «До смерти моей, Лилиан я не верил в сверхъестественное» продолжал он, доставая из кармана ключ и направляясь в кабинет. «Даже сейчас я задаюсь вопросом, не играет ли скорбящий разум со мной злую шутку. Но дворец, ты ведь не принц, не так ли?» Арис всегда знал, что Блайт невероятно умна и, похоже, унаследовала это от отца. Арис понял, что по какой-то причине не хочет лгать человеку, чье призрачное прикосновение все еще обжигало плечо. Поэтому просто ответил. «Нет». Без малейшего колебания. И к его чести Элайджа кивнул. «Хорошо», — сказал мужчина, уверенно выдержав взгляд Ариса. «Тогда сделай все, что в твоих силах, чтобы спасти мою дочь». Элайджа даже не взглянул на беспорядок, царивший на его столе, когда толкнул дверь. Вместо этого его внимание сосредоточилось на Арисе, который рассматривал раскрытые бухгалтерские книги и опрокинутые чернила, медленно стекавшие на пол. «Из Торнгров стали пропадать вещи», — пояснил он. «Всякие мелочи поначалу, ботинки, чашка». Но дело дошло до бухгалтерских книг из моего офиса. Я полагаю, что разгромивший клуб человек вломился также в поместье и конюшне. Элайджа выкатил свое кожаное кресло. Спинка была прорезана насквозь посередине, но он не обратил на это внимания, откинувшись назад. Сигне Фэро удалось найти один из туннелей в течение первого месяца ее пребывания в доме. Вполне возможно, что кто-то еще сделал то же самое. Напротив Элайджи стояло еще одно кожаное кресло, все еще невредимое, и Арис опустился в него. Он сцепил пальцы, жалея, что не может избавить Блайт от происходящего. Он всегда мог увести ее куда-нибудь подальше под предлогом отпуска. Предложить провести настоящий медовый месяц вдали от проблем — и всех, кто пытался причинить вред ей или ее семье. Хотя какое то имело значение, хаос так или иначе настигло бы их, а время Блайт истекало. Арис правил рукой по волосам, затем по лицу, тихо вздохнув. Он должен был что-то сделать, и хотя Блайт, скорее всего, убила бы его, если бы узнала, у Ариса оставался только один выход — Он встал и, приложив гораздо больше усилий, чем готов был признать, позволил тысячам золотых нитей окутать Элайджу, фактически заморозив мужчину, как во время их сблайд свадебной церемонии. Конечно, в комнате были и другие нити. Миллионы из них сплетали саму ткань Вселенной, рассказывая историю каждого человека, когда-либо ступавшего на Землю. Одну за другой Арис осмотрел их, начав с двери и продвигаясь к столу. Он провел пальцем по одной из них, прослеживая ее след с присущей только ему щепетильностью. Потому что только его глаза могли распознать любую странность в нитях, и хотя все они представляли собой крошечные волокна, которые должны были быть золотыми, некоторые из них изменили цвет». Они стали серебристами, как и тот чертов гобелен. Такими же, как у жизни. Но что это могло значить? Он провел пальцем по нити и со вздохом убрал ее, когда ничего не увидел. Затем вернулся на свое место и отпустил лайджу, который вытянул ноги. «Я был неправ, пытаясь увести Блайт из Вестерии», — сказал мужчина, — на что Арис кивнул, как будто все это время внимательно слушал. «Что-то происходит, и я боюсь, что она каким-то образом связана с этим. Держи ее подальше от Торнгрофф Арис, береги ее. Даю вам слово». Однажды он уже потерял жену и не собирался отпускать вторую, Он сказал Блайт, что человек не может изменить свою участь, если та уже предрешена. Но раз дело касалось его самого, он найдет способ обойти это правило, даже если придется переписать саму судьбу. Арис не сразу вернулся в комнату Блайт. Вместо этого он направился в свой кабинет к необычному гобелену. С момента его появления рок судьбы не мог перестать думать о нем. Даже сейчас он продолжал плестись на его столе, но полотно из серебряных нитей не становилось длиннее. Когда-то этот цвет свел бы его с ума, но сейчас в гобелене чувствовалось что-то неправильное. Это был не почерк жизни, а что-то совершенно новое». Несколько месяцев назад в гобелене Сигны впервые появилась серебряная нить, и все же именно Блайт полностью завладела его мыслями. С того самого момента, как Арис увидел ее, он понял, что Блайт Хоттерн особенная. Он так долго пытался игнорировать влечение к ней, но в итоге все равно стал жертвой своих чувств». Сначала он уверял себя, что Блайт нужна ему только чтобы подобраться к Сигне, но в какой-то момент обнаружил необычайный интерес к девушке, которая ткнула его пальцем в грудь и высказала все, что она о нем думает во время их первого знакомства. Он не раз поддавался своим желаниям, дойдя до того, что поцеловал ее под предлогом проверки напитка, просто чтобы, наконец, Узнать вкус ее губ и утолить любопытство. Сигна Феру была как вода, тихая, вдумчивая, умная. В душе Блайт пылало пламя страсти. Она была огнем, всепоглощающим и жадным, и Арис, как мотылек, летел на ее свет. Сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз стремился к другой душе — Желал тела. Эта невежественная девчонка занимала все его мысли на его и во сне, и он не мог избавиться от нее, как ни не старался. Блайт впитывала мир и все его прелести, и день ото дня Арис ловил себя на том, что страстно желает ее. Он хотел ее, разум, тело, все ее время хотел только ее. Но сначала он должен был кое-что сделать. Ари стоял под портретом в натуральную величину. Сколько лет он работал над ним, закрашивая холст заново и, начиная с нуля, пытаясь передать ее сходство. Сколько времени прошло с тех пор, как он начал искать ее, не желая прощаться. Он прижал ладонь к холсту, поглаживая большим пальцем кожу и жалея, что не может почувствовать ее тепло. Я снова женился Мила. Его голос был негромче вздоха. «Готов поспорить, ты этого не ожидала». О, как он любил эту женщину! Он молил всех богов, которые могли бы его услышать, позволить ему найти ее, хотя бы для того, чтобы увидеть в последний раз». Мила принесла свет в его жизнь, и после ее потери он словно блуждал в темноте. Он не мог двигаться вперед, застряв в тех отношениях. Блайд была первой, кому Арис воспылал страстью после Милы. И она заслуживала большего. Заслуживала нормального мужа или, по крайней мере, отношений с мужчиной, который не гоняется за призраком. «Однажды я увижу тебя снова. Возможно, в следующей жизни мы найдем друг друга». Но сейчас пришла пора попрощаться. Портрет ускользал от его прикосновений, исчезая, пока под ладонью не остался только голый холодный камень. Мила ушла. Арис не позволил себе задержаться или дать волю эмоциям, от которых перехватывало дыхание. Он прошел в кабинет, И направился к гобелену, чья песня с новой решимостью зазвучала у него в ушах. Он взял со стола ножницы и провел ими по ткани, намереваясь увидеть, как она испортится. Нитки порвались, только чтобы через несколько секунд снова сшиться, как новенькие. Он снова попытался уничтожить ковер. Бросал в огонь так, что сажа летела в лицо разрезал пополам, а затем придавал огню в надежде испепелить ткань, прежде чем та успеет сплестись заново. В какой-то момент он подумал, что у него получилось, пока не повернулся и не увидел нетронутый гобелен, снова оказавшийся на столе. Арис застонал, понимая, что ему придется проявить больше изобретательности, чтобы одолеть это чудовище. Но Блайд ждала в соседних покоях, что было гораздо важнее. Он уничтожит гобелен, когда она уснет. Рок судьбы направился к двери, собираясь открыть ее, но вдруг замер. Подняв глаза, он увидел, что несколько гобеленов покрылись тонким слоем льда. По комнате разлился холод, наполнив Фариса такой яростью, что он подался вперед, намеренно не обращая внимания на брата. «Я не желаю с тобой разговаривать», — рявкнул Арис. «У тебя нет выбора». Было время, когда от голоса Ангела Смерти волосы у него на затылке не вставали дыбом, а в душе не вспыхивала враждебность. Было время, когда он относился к нему не иначе, как к брату, и они проводили бесконечные часы за веселой болтовней. Но теперь волоски на шее поднялись, потому что Арис знал, что смерть снова нацелился на его жену. Он заберет ее собственными руками, если Арис что-нибудь не предпримет. «Блайт ушла», — сказал ангел смерти, и на мгновение Арис ничего не почувствовал. Он не дышал, тело онемело, Кабинет расплывался перед глазами, пока внезапно не вошла Сигна. Она хлопнула по плечу Ангела Смерти, проскальзывая между его тенями. «Ты доведешь его до сердечного приступа!» — выругалась она, прежде чем повернуться к Арису. «Блайт не умерла, она просто... исчезла!» Сердце снова забилось в бешеном ритме. Арис отвернулся, сжав кулаки, — чтобы никто не заметил, как дрожат его руки. «Как она могла исчезнуть?» спросил он, полагаясь на свой гнев, который подпитывал его, чтобы страх не взял верх над разумом. «В том-то и дело», начала Сигна. «Я не имею ни малейшего понятия. Мне показалось, что я видела ее внизу, но когда я последовала за ней через дверь...» «Она вышла через дверь?» Арис едва не покачнулся. Он полностью повернулся к ним, ухватившись за край стола, чтобы не упасть. Сигна моргнула своими странными глазами. «Да, но я так и не нашла ее снаружи». «Через входную дверь», — уточнил Арис. «Ту, что рядом с гостиной». «А у тебя есть другая входная дверь?» — выпалила Сигна. «Когда она открывала ее, мне показалось, я увидела...» «Пташка!» Тени скользнули сначала вокруг ее ног, затем вверх, прикрываясь и «Успокойся!» Смерть не заметил ее свирепого взгляда, потому что смотрел только на Ариса, чьи колени были готовы вот-вот подогнуться. Все это время он удивлялся, как Блайт удалось сбежать в Торнгров перед рождественским балом, Удивлялся, почему их кольца перестали гореть, ведь ему всегда казалось, что они пытаются что-то сказать, направить их навстречу друг другу. Их кольца были связаны нитями судьбы, и Арис, наконец, понял, почему. Комната сразу показалась ему невероятно маленькой, когда он, спотыкаясь, направился к гобеленам. «Это невозможно», За несколько недель до свадьбы он досконально рассмотрел гобелен Блайт, желая сжечь его, чтобы найти информацию, которую смог бы использовать против нее. Но, как и необычный гобелен на его столе, ее полотно все еще ткалось само по себе, не обращая на него никакого внимания. Арис изучил ковер Блайт, и как только понял, что не узнает ничего интересного, не возвращался к нему до сих пор. Он сосредоточил все свое внимание на гобеленах и их песнях. Слушиваясь, он распознал звук, не похожий ни на один другой. Звук столь прекрасный, что он не мог принадлежать никакому инструменту, кроме хора ангелов, который ласкал его слух. Арис пробирался вперед, ряд за рядом, пока не добрался до конца. Если бы Арис не узнал в висевшем за ним полотне с ужасными помятыми краями судьбу Сигны Фэрроу, то ни за что бы не поверил, что звук принадлежит именно тому гобелену, кардинально изменившемуся за несколько месяцев. Гобелен Блайт больше не напоминал клавиши пианино, Он больше не стелился по полу, сплетая бесконечную историю. Теперь он походил на тот, что лежал у него на столе и был одного цвета, при виде которого Арис упал на колени. С горящими глазами он потянулся к нему и снял с небывалой нежностью. Нити были серебряными, как звезды, и он вскрикнул, в отчаянии прижимая гобелен к себе. «Этого не может быть!» — шептал он, уткнувшись в ткань, снова и снова, пока не почувствовал холод смерти за своей спиной. «После стольких лет это просто невозможно!» «Но это так!» — прошептал его брат. «Она здесь!» Эти слова пронзили Ариса как выстрел. Такое случалось редко, но иногда, когда жизни двух людей тесно переплетались, Цвет одного гобелена переходил на другой. Теперь, наконец, разглядев правду, Арис удивился, что вообще смог поверить, будто Сигна Фэроу именно та женщина, которую он искал. Гобелен жизни был самым захватывающим из всех, что он видел, и не оставалось сомнений, кому он принадлежит. Женщине, о которой он не переставал думать к которой стремилась его душа. Его жене, законной жене, которая все это время была рядом. Каким же он был слепцом, что не заметил этого раньше? Никогда больше он не причинит ей боль. Никогда больше она не будет страдать, если он сможет помочь. Потому что он лучше многих знал, что второй шанс выпадает нечасто, И Арис скорее умрет, чем упустит его. Спустя столько времени жизнь нашла его. Блайт нашла его. С большой осторожностью Рок Судьбы повесил Гобелен, переводя взгляд с него на полоску света на своем безымянном пальце. Он смутно чувствовал присутствие Блайт. Они не могли общаться друг с другом мысленно, как смерти Сигна, Но теперь Арис задавался вопросом, не ее ли душа пульсирует в кольце. В конце концов, они и были двумя навечно связанными душами. Только ее уже не горело прежним огнем. «Что конкретно ты увидела, Сигна?» В голосе Рока Судьбы появилась твердость. Решимость, которую Арис не ощущал уже много веков. «Ты не поверишь!» Прошептала она, делая шаг вперед. Но, кажется, за дверью был Торнгров. Когда она потянулась к его рукам, Арис не отстранился. «Я тебе верю», — сказал он, — «и нам лучше поспешить». В день их свадьбы Блайд сказала, что экипаж доставил ее в сад матери. Еще один взгляд на гобелен, который не давал ему покоя в течение нескольких недель, и Арис наконец понял, кому принадлежала назойливая песня. На этот раз его жене не придется умирать. Теперь он знал, как ее спасти.